От грибова до шепотков считается пять верст. Но кто хоть раз попытался установить, что такое крестьянская верста? Впрочем, дорога вначале как дорога, даже радуешься, попадая с солнцепека в лесную прохладу. Внизу черемшанка всплеснет, взыграет на дресвиных перекатах и снова нырнет в густой непролазный альшаник. Иногда в отлогом берегу увидишь песчаные размывы с лунками, с помятой травой вокруг и порыжелыми обломанными ветками. Не иначе, как зверь выходил на водопой. Хороша и правая сторона дороги, высокий сосняк, прошитый белой березой. И куда ни глянь, всюду россыпи голубики, будто небеса спустились на землю. Но так только в начале, а вот переедешь в мокрую ручьевину, сплошь заросшую собачьей дудкой до да кустистым лобазником, и начинается черти что, замшелый ельник, сырость, комар разбойничает. Володька, ворочаясь, ерзая на масляковатой хребтине, бился, как на муравейнике. Но вскоре стало и того хуже. На голову надвинулись еловые лапы, и ему пришлось раскланиваться чуть ли не с каждой елью. И всякий раз, когда он разгибался, глаза его натыкались на одно и то же, на ненавистную спину Кузьмы, крепкую, широкую, окутанную серым облаком гнуса. Но тот хоть бы рукой пошевелил. Очнется, когда колесо косилки Наскочит на корень или колодину, И снова как пень неподвижный, молчаливый. И это каменное спокойствие и невозмутивость Больше всего бесили Володьку. «Как будто так и надо! Съездил человеку по морде и радуйся! Конечно, он, Володька, виноват!» Надо было эту ковыленку связать, раз она такая опрыткая. Но, ежели правду говорить, да кого он торопился к избе? Может, Никиту или параню не видал? А всю ночь не спал, за белкой гонялся. И чем больше он распалял себя, тем с большей изощренностью обдумывал будущую месть. «Поджечь дом!» Изувечить корову? Пусть-ка он без коровы с ребятишками ломается. Нет, не то, не по-мужски. Уж ежели сводить счеты, то сводить с ним самим, подкараулить, например, ночью и камнем из-за угла, или залезть на крышу и чурку на голову. Так думал Володька, качаясь под низким навесом ельника и отбиваясь от комаров. Иногда он доставал сухарь грыз сам, бросал кухи, семенившие сбоку, ведь они с утра ничего не ели. И снова, наткнувшись взглядом на широкую, несокрушимую спину кузьмы, возвращался к мыслям о месте. Миновали еще один ручей с высокой, жирной, годами невыкашиваемой травой. Потом переехали небольшое болотце. Лошади проваливались, колеса-косилки вязли. Кузьма рубил ольховые кусты, елки. Все, что попадало под руку, бросал под колеса. Помогать? Нет, Володька и не подумает. За болотцем снова ельник и снова поклоны направо и налево. Когда же это кончится? А кончилось неожиданно. Впереди вдруг распахнулись синие ворота неба. Дорога покатилась вниз, и они выехали к речке. Кузьма остановил лошадей перед самым спуском к воде, слез с косилки. Расправил занемевшие плечи с наслаждением до хруста, прислушиваясь, сказал. Слышишь, журчит, тут ключи со дна бьют, дресва шевелится, вот и похоже на шепот, верно? Волочка, не отвечая, хмуро смотрел по сторонам. Шепот-то есть, а где же трава? Действительно, Кроме маленькой и то наполовину затянутой вником пожни, на которой они сейчас стояли, вокруг не было никаких покосов. Справа лес, слева лес, и на том берегу за кустами тоже лес. Кузьма, похрустывая галькой, спустился к черемшанке, перешел ее в брод. Вода была чуть-чуть повыше щиколотки. «А ну, давай сюда!» «Чего давать? Ехать? Пешком идти?» Володька поехал. «Сейчас начинается самое трудное», — сказал Кузьма. «Попробуем сперва без машины». Раздвигая кусты, он пошел вперед. Володька за ним. Замелькали просветы. Потом показался калтус, зыбкая болотина, затянутая реденькой осокой и лопушком. Кузьма ступил на калтус, начал проваливаться. Видишь, что делается, он выбрался на твердую почву, поковырял носком сапога трухлявую валежину из березы. Такие валежины, как белые кости, из конца в конец покрывали калтус. Тут раньше настил был, вон туда, на кусты. Ну-ка, толкни коня. Волочка толкнул. Валежины хрупнули, и конь провалился до брюха. Да, задача. Кузьма, задумавшись, почесал затылок. «Чеши, чеши! Надо было раньше чесать. А в общем, какое ему дело? Не он затеял эту прогулку на шепотки». И Володька с подчеркнуто безучастным видом продолжал горбиться на коне. «Ладно, — сказал Кузьма, — двигай к избе. Ты бывал на шепотках, нет? Тут она близко». «Калтус, до кусты проедешь, и изба». Никита говорил, что в сенцах коса должна быть. «В общем, обживайся, а я что-нибудь стану соображать». «Да, помирать будет, Володька, а и тогда вспомнит этот Калтус. Качалось небо, качался лес, все ходило ходуном» конь натужно с храпом выбрасывал передние ноги хлопался мордой в жидкую грязь отфыркивался и снова вмесил болотину у володьки несколько раз мелькало в голове все конец не выбраться и он уже намеревался сползти с коня или как нибудь завернуть его обратно и он сделал бы это Если бы не Кузьма унизиться перед заклятым врагом, признать себя побежденным, вот, Вол, без тебя никуда не попал. Ну нет, лучше и сдохнуть в этом калтусе. И чувствуя, как его до слез прожигает новый прилив ненависти, он стискивал зубы, Рывком бросал свое тело вперед, чтобы помочь коню. Когда он выбрался из трясины, у него не было сил, чтобы оглянуться назад. Да и не все ли равно, смотрит на него Кузьма или нет. Вид избушки окончательно доконал его. Старая, скособочившаяся, Она со всех сторон заросла высоким ельником крапивы, непременной спутницей всякого запустения. На обомшелой крыши грелись ящерицы, и когда он бросил на землю заплечный пешок, они сухим треском зашуршали по тесницам. Он заглянул в сенцы, Для этого пришлось ползком пробираться через обвалившийся проход. Крапива заглянул в избу, зеленый полумрак, комары всхлипывают. На рухнувших нарах дотлевает седная труха, вместо каменки груда камней. Надо было, однако, что-то делать. Коса, о которой говорил Козьма, оказалась не в синцах, а на потолке избушки. Заджавела, косьё свело, кто-то, видно, вырубил елку, обстругал, кое-как приладил к пятке и бросил ни себе, ни людям. Но как попала сюда коса? В этом году Никита не был на шепотках, Володька знал точно — Может быть, прошлым летом кто заезжал? Ведь уж который год идут разговоры, надо взяться за шепотки, а вот охотников не находилось. Дошлый народ, поджидали, когда этот Кузя из города приедет. Володька выкосил крапиву в сенцах, около избы, отгреб. Кузьма не подавала себе никаких вестей. Полит солнце, мрачный ельник Стеной упирается в небо, лупоглазые ящерицы смотрят с крыши. И такая тоска вдруг взяла его, Что он не выдержал, закричал. Никто не ответил ему, Даже эхо, хоть маленькое эхо, И то не откликнулось на его призыв. Он откинул ногой, Полость свернувшегося войлока Пал на него ничком. И за каким дьяволом он поехал сюда? Девок испугался, засмеют бедного. Ну и что? Разве от смеха умирают? Губы пересохли, хотелось пить. Он сходил к речке, напился. Где Кузьма? Неужели все еще соображает? Люди глупее его были, калту смастили, а он, падя особенный, по воздуху на машине проскочить хочет. С жарой усталостью Володька незаметно для себя задремал. Во сне ему снилась раздольная Грибова, девчонки со смехом купающиеся на плюсе. Нюра-щитоводша в красном купальнике и почему-то в больших меховых рукавицах, вывернутых наизнанку шерстью, бегала за ним по лугу. Вот оно что! пухо сатана привалилась. Володька с досадой оттолкнул ее от себя, сел. Ему показалось, что в кустах у реки справа будто что-то треснуло. Уха, поджав хвост, настороженно смотрела туда. Неужели зверя чует? А что, вылез к реке пить, а тут конь на лугу? И, холодея, Володька невольно скосил глаз на избу, без дверей. «Но-но!» — вдруг отчетливо услышал он человеческий голос. «Да ведь это Кузьма!» Володька вскочил на ноги, побежал к речке. Верхушки кустов над речкой качались, плеск, шум, будто жернова ворочают. Как он туда залез? Под ногами обрывистый спуск к воде. Володька не раздумывая прыгнул на дрессированный берег. Невероятно, рекой, прямо рекой ехал Кузьма. Точно водяной на своих рысаках. Володька видел где-то картинку. Старик с длинной седой бородой, на голове корона, в руках вилы. Володька кинулся в воду, закричал. Давай, давай! Потом, сообразив, что надо делать, зашлепал вверх по реке. Сюда, сюда! Опять закричал он, увидев впереди за поворотом. отлогий берег. Лошади, навьюченные мешками, корзиной, вышли на берег, пошатываясь. С них ручьями стекала вода. Кузьма отжал подол рубахи, штаны, шумно, как конь, отряхнулся. Глаза его, залитые потом, возбужденно блестели. В одном месте все-таки нырнул. Хлебы, наверное, подмокли. Володька готов был слушать до бесконечности. Черт знает что! Из реки дорогу сделать! Надо же придумать такое! Но Кузьма коротко бросил. Поехали. У избы сняли мешки, корзину, распрягли лошадей. Кузьма заглянул в сенце, заглянул в избу. «Ты что, на курорт приехал?» Все вернулось к старому, и Володька сразу помрачнев буркнул. Ты сказал у избы выкосить, а сам-то не понимаешь, что надо. На крапиве спать будешь, разжигай огонь. ухе явно была по душе трудовая суматоха. Она покрутилась возле пылающего, как вызов. Брошенный дремотным небесам костра, Побывала у лошадей, Бродивших по брюху в тучной траве, И даже осмелилась заглянуть в кусты, Туда, где будоража эхо, Гремел топором этот непонятный И страшный для нее человек. Кузьма вышел из кустов С огромной ношей свежих лесин, С грохотом бросил у избы. Давай подновим ее маленько. Он выбрал еловую лисину, подал Володьке. Потом, встав на колени, подвел свое плечо подосевший угол сенцев и начал приподниматься. Угол и крыша дрогнули и медленно поползли вверх. Ставь. Володька, обхватив обеими руками стойку, поставил. Угол сел на стойку. «Так», — сказал Кузьма, разгибаясь и вытряхивая из-за ворота гнилушки, — «одно есть». Вслед за тем прогнившие нары из избы, перебрали каменку, затопили. Густой белый дым, поваливший из дверей, дымника, окошек, стал медленно расползаться по вечерней земле. «Вот теперь можно и себя привести в божеский вид», сказал Кузьма, не без удовлетворения оглядывая свое новое жилье. Он развязал мешки, достал белье, кожаные тапочки и начал не спеша раздеваться, снял рубаху, скинул сапоги, стащил порванные на одном колене штаны и остался в одних трусах. Володька, ставя чайник на огонь, искоса посматривал на него. «Здоровый черт!» Кузьма вскинул на руку полотенце, белье, взял мыло. «Тебе бы тоже не мешало, посмотри, на кого похож!» «Мы не городские!» — съязвил Володька — «Это в городе к колону привыкли!» Слово «одеколон» он нарочно произнес на простецкий лад. «Дурак!» — сказал Кузьма и направился к речке. Он шел осторожно, непривычно ступая босыми ногами по смятой траве и заметно припадая на левую ногу. Ниже колена она была сплошь исполосована, Глубокими рваными рубцами. На войне был, подумал Володька. И тут же довольно усмехнулся. Козьма, подстегиваемый комарами, вынужден был перейти на бег. Сначала качнул одним плечом, потом другим, и закачался, как лось на разминке, лениво, нехотя, выбрасывая длинные ноги. В предзакатной тишине слышно было, как он плещется в воде, шумно отфыркивается. Пуха, томимое любопытством, раза два приближалась к прибрежным кустам, но спуститься к речке не решилось. Вернулся Кузьма посвежевший с мокрыми, зачесанными назад волосами в белой чистой рубашке заправленные в легкие матерчатые штаны, на ногах тапочки, совсем как с прогулки. Выстиранную рабочую одежду развесил на кольях около огня. «У тебя что из харчей?» — спросил он, роясь в своей корзине. Володька промолчал. «Какое ему дело до да его харчей?» И, глядя, как Кузьма засыпает в котелок пшено, Подумал, что неплохо было бы и ему что-нибудь сварить. Хотя бы трески. Валяется где-то в мешке звено, Но тут же мысленно махнул рукой. Не привыкать и чаю похлещет. Чайник давно уже вскипел, Но Кузьма затеял еще точить косу, Как будто нельзя подождать до утра. Володьку мутило от голода, ноздри щекотал вкусный аромат пшеной каши, булькающей в котелке, и, вращая брыжущее искрами точила, он на все лады клял этого бесчувственного чурбана. Когда они сели, наконец, за стол, солнце уже закатилось, холодная сырость наползала из кустов. Володька достал из мешка бутылку с постным маслом, Налил в кружку, запустил туда ржаной кусок. «Единоличниками будем», — сказал Кузьма, Снимая с огня котелок с кашей. Володька ниже наклонил голову к кружке. «И какого черта ему надо? Может, еще как жрать учить будет?» Кузьма... Поставил дымящийся котелок на середину стола. Положил в него огромную ложку топленого масла. «Ешь!» «У меня свое есть!» — проворчал Володька. «Ешь!» — говорю. Кузьма сел напротив, подвинул к нему котелок. «Насмотрелся я вчера на вас, на Грибове. Тошно! Каждый уткнулся в свой котелок. «Ну!» Кузьма нетерпеливо повел бровью. Володька полез в мешок за ложкой. Хрен его знает, что у него на уме. Тяпнет еще ни за что не просто. «Ладно, пущай мне хуже будет», — решил он, подумав. «У меня сухари до треска, немного поживишься». «А пуху-то мы и забыли», — Кузьма встал, Кинул несколько ложек каши на газету, положил на землю сбоку стола. Надо будет корыться вырубить. Пуха, облизываясь, несмело подошла к каше, вопросительно уставилась на Володьку. «Ладно, чего уж!» Володька отвел взгляд в сторону, и пуха бойко захлопала языком. После этого Володька думал, что Кузьма начнет извиняться, оправдываться. Так и так, мол, погорячился Давича. На Грибове всегда так делали. Сначала прикормка, а потом примирение. Ничуть не бывало. Поужинав, Кузьма молча поднялся, сам вымыл посуду на речке и стал устраиваться на ночлег, Володька собрался было вязать лошадей. — Не надо, — сказал Кузьма, — сегодня намаялись, никуда не уйдут. А вот от зверя, пожалуй, что-нибудь надо. Он сходил в лесок, зажег старый муравейник. В избе легли на полу. Окошки и дымник заткнули травой, вместо дверей подвесили парусиновую мешковину. Тихо, темно, как в погребе. Где-то над головами пищит одинокий заблудившийся комар. За стеной бродят, похрустывая травой лошади. Володька достал папироску, закурил. «Ну вот что», — сказал Кузьма, — Этого я не люблю. Хочешь, выходи на улицу. Володька, чертыхаясь про себя, нащупал сбоку траву, вдавил папироску. Ну и жизнь, дышать скоро по команде. И тут ему опять вспомнилось житье на Грибове. Вольготное, бездумное, с шутками, с разговорами. Нет, удирать надо, удирать, а то зачахнешь, дикарем станешь в этой берлоге. Он прислушался к дыханию Кузьмы, спит. Не выйдет, задобрить, прикормить хотел. И новая вспышка ненависти опалила Володьку. Первый раз так обидели его и даже не сочли нужным оправдываться. «Вставай, вставай, Соня!» Володька продрал глаза. Полость в дверях откинута, светло. Он нащупал рядом с собой сапоги, натянул на ноги. На улицу вышел заспанный, злой. Солнце еще только-только отделилось от кромки леса. Густая роса, как крупная соль, крыла траву, Жарко трещит огонь. Увидев Кузьму, Володька остолганел. Кузьма без рубашки, Голышом сидел за столом и брился. «Для кого это он старается? Кобыли, что ли, хочет понравиться?» «Пошевеливайся», — сказал Кузьма, не оборачиваясь. Когда Володька вернулся к избе, Пуха ела вчерашнюю кашу. Он с презрением посмотрел на нее. Продалась подхалимка. Попили чаю. волочку разморила, шею, спину пригревала солнцем. Сладкий дымок муравейника, все еще тлеющего в леске, приятно дурманил голову. Облокотившись на стул, он угрюмо из-под лобья поглядывал на Кузьму, запрягавшего лошадей в косилку. И за каким дьяволом он встал ни свет ни заря, а еще в городе жил. У них в деревне и то понимают, что к чему». На грибове сейчас изба трещит от храпа, но сам он пущай. А зачем его-то будить? Добро бы лошадей привести надо, а то тут они от избы не отгонишь. Но ты готов? Куда еще готов? волочка нехотя поднялся. Поехали. Кузьма вскочил на косилку, пружины сиденья жалобно охнули. И опять, как вчера, торчит перед ним спина, Широкая, необъятная, только на этот раз в белой рубахе. Что же он так и будет изо дня в день любоваться этой спиной? Проехали узкий перешеек, заросший ивняком. «Мать честная, мыс большой!» А поясанный черемшанкой мыс, как на грибове. А за мысом еще мыс, затем мысом тоже мыс. А трава, пырей самолучший по пояс. Володька подивился, сколько добра каждый год пропадает, А коровы весной от бескорницы дохнут. Кузьма натянул ложи, Опустил пальчатый брус. Учти, сказал он, оборачиваясь к Володьке. И улыбнулся. Первый раз улыбнулся за два дня. Учти, повторил Кузьма. «Момент, можно сказать, исторический. До нас здесь никто с машиной не бывал». Дрогнуло... Рассыпала дробь косилка. Лошади, помахивая головами, нелегко тащить такую телегу по брюхо в траве. Пошли вдоль речки, тесно прижимаясь к кустам. Правильно, подумал Володька, надо сперва от кустов откосить, а потом только кружи. Но зачем его-то сюда было тащить? Момент исторический запоминать. Он сбил сапогом росу с пласта травы, сел, закурил. Пуха, привстав на передние ноги, внимательно смотрела в сторону Кузьмы. Не видала, как косят. Володька схватил клок травы, запустил в пуху. Меж тем Кузьма сделал круг. «Хочешь попробовать?» Володька пожал плечами, встал. Чего пробовать? Неужели он думает, что Володька — круглый идиот, на сенокосе третье лето живет? Да чтобы такой техникой не овладеть? Володька решительно подошел к косилке, сгромоздился на сиденье, попробовал ножные педали — порядок, попробовал ручной рычаг — порядок. Уха просто расцвела, любит глупые всякие машины. Володька околесил мыс, подъехал. А ну, да еще круг. Володька дал еще круг. Так что же ты молчал? Я все утро ломаю голову, машина будет простаивать. Давно косишь? Видательская краска залила лицо Володьке. По правде говоря, его и близко не подпускали к машине. Разве так, на храпом проедешь у Никипи, потому что больно уж задается кулька. Но, с другой стороны, нечего и прибедняться, трава-то одинаково свалина, что у Кузьмой, что им. И потому, слезая с косилки, он уклончиво ответил — «Приходилось». «Ладно», — сказал Кузьма, — «я пройдусь по попожнем. «Тут весной топит, хламу, наверное, пропасть». И пошел, пошел, как двухметровку, переставляя ноги. У Володьки перехватило дыхание. «Так что же это? Ему косить? Так надо понимать». «Заело чего-нибудь?» — спросил, оборачиваясь Кузьма. «Как вы не так!» — Володька живо вскочил на сиденье. Огромный сияющий мир, рассвеченный утренним солнцем, закачался перед его глазами. Блестит, переливается зернистая роса на траве. Высокие ели с поднебесья смотрят на него. Ну, Колька, берегись, носта теперь поопусти маленько, да и Нюрочка, привет колхозному конюху! Придется новые словечки выучить, а Никита, параня, глаза на лоб полезут, когда увидят его на косилке». И в правлении руками разведут. Вот тебе и волочка Слыхали, что стервец делает. На косилке на пару с кузьмой строчит. Все эти мысли, набегая одна на другую, разом пронеслись в голове Володьки. Глаза его щурились от непривычной улыбки от солнца. Рядом по свежескошенной траве семенила пуха, мокрая, но очень довольная, постоянно поглядывая на него сбоку. Изредка хлопал топор, эта Кузьма расчищал от хлама пожню, И когда он нес на плече Валежину, поднимая из травы ноги на каблуках его мокрых сапог, слепяще вспихивали шляпки железных гвоздей. Подковался, как конь, подумал Володька. Ну вот и кузьмы нет, перебрался на соседний мыс. Володька остался один. Один на целом покосе. Полный хозяин. Вот как жизнь обернулась. А потом приедут люди, будут сгребать сено, сено, накушенное им. Надо только почище косить. Чтобы не говорили, Володченко тут бес чертил, что с него взять? А вот так не хотите? Ну и золотые руки у косильщика, дай бог ему здоровья, грабли сами бегают. И когда на горбинах, на поворотах или на кротовых холмиках коса шла юзом, подминая траву, Володька терпеливо поднимал пальчатый брус, Очищал его от земли, пятил лошадей назад и снова прокашивал.